Глава 21. Как этим подарком пользоваться? То ли мы накануне исчерпали норму неприятностей за два дня, то ли вчерашний подарок посодействовал. Но сегодня за целый день не было никаких серьезных столкновений. Наша магическая энергия расходовалась лишь на зарядку амулетов и шкатулки удвоения, которая также требовала свою долю. Вот на нее было ни капельки не жалко. Шкатулка действительно здорово нас выручила. Алгай даже предложил попробовать таким способом приумножить наши капиталы. Но проводник сразу остановил, предупредив, что диковинный артефакт работает для удвоения лишь жизненно необходимого. Все остальное может воспринять как разыгравшуюся жадность и перестанет работать. Разумеется, мы не стали рисковать. За день нынешний нам удалось преодолеть довольно приличное расстояние. Ленкур уверял, что к следующему заходу солнца точно доберемся до нужного перевала в горах. На горизонте уже проглядывали две вершины, между которыми он проходил. Горные хребты слева обозначали границу степи. По словам местных, они являлись непроходимой преградой, хотя со стороны ни высокими, ни крутыми не выглядели. Наверняка и там без магии не обошлось. Ближайшая тропа для перехода гряды была проложена через перевал, к которому мы и направлялись. «Темнеет Алтон», — окликнул меня проводник. «Опять надо искать место для ночлега. Сегодня ты гостей не ждешь?» — усмехнулся он. «Я их и вчера не ждал. К тому же столь необычных. Еще бы узнать, что они мне подарили». «Наверное, нечто очень ценное», — предположил Ленкур, «И как этим подарком пользоваться?» — непроизвольно посмотрел на свое левое запястье. Тебе сейчас вряд ли кто подскажет. Думаю, о нем даже не во всякой библиотеке сведения найдутся. Вчера ночью, когда меня неожиданно разбудили и вытащили из палатки, с удивлением увидел возле нашего лагеря сразу двух взрослых единорогов. Игун, стоявший в ночном дозоре, потом рассказал, что магические животные уверенно подошли к нашему лагерю, остановились в дюжине шагов от палатки, и тот, что покрупнее, подал голос. Ребята попытались к ним приблизиться, но разговорчивый, скорее всего, самец, принялся бить копытом и фыркать. Вот и решили вызвать меня. Ну а мне что? Поднялся заспанный, разбитый, но когда увидел двух сияющих лошадок, сон как рукой сняла. Сразу прямиком направился к ним. Самка оказалась вчерашней мамашкой мелкого. Она просто уткнулась мне мордой в грудь, хорошо хоть рогом в глаз не угодила. А второй точно, папашка. Держался независимо. Ну да, не он же с жеребенком стоял в магическом плену ежиков и бонитовых. У него на роге я заметил невзрачный с виду обруч. Конь слегка мотнул головой, и обруч поднялся к самому острию. Пришлось брать. Нельзя же отказываться от подарка любимца в степи. Никто из моих здешних приятелей до вчерашнего дня их в глаза не видывал. Да что они, Игун сказал, что ни дед, ни отец тоже не удостаивались чести хотя бы издали наблюдать единорогов. Выразив таким необычным образом свою благодарность, ночные дарители ускакали сразу, стоило мне забрать обруч. Вот только не мог пока сообразить, что с ним надо делать. Хотел положить в карман, но в штанах карманов не было. Решил надеть на руку, как браслет. Подарок довольно плотно обхватил запястье, да еще принял цвет кожи. Но это я заметил только утром. И вот сейчас, вечером следующего дня, я ломаю голову. Не этот ли незаметный браслетик стал причиной спокойствия нашего сегодняшнего путешествия? Может, следует забыть про опасность, и мощный раскат грома и последовавшие за ним метаморфозы буквально в полусотне метров от нас сигнализировали, что расслабляться рано. Облако дыма в том месте, где ударила молния, рассеялось довольно быстро, а перед нами возник трехметровый холм с огромным пнем на вершине. Пень был весьма живописный, кряжестый, в три обхвата, с желтыми светящимися точками. «Что за хрень?» — вырвалось у меня. «Кусок чужой реальности с прибывшим чудовищем. И оно нас заметило» ответил ленкур увидев как все желтые точки сместились на обращенную к нам сторону пня а корни начали постепенно выкапываться из земли молния крикнул проводник а сам полез в карман куртки за артефактами игун по команде начал осыпать пенек разрядами ленкур добавил несколько огненных шаров, но на необычного чужака эти усилия не возымели никакого действия взрываться он не собирался да еще начал сокращать дистанцию Алгаю не пришлось ничего напоминать. Стоило нам спешиться, и он сразу повел лошадок в безопасное место. Теперь можно было применять тяжелую артиллерию. Проводник швырнул гранату. Что за... Тварь хоть и выглядела пень пнем, но мозги у нее точно работали. Удлинившийся корень перехватил снаряд, который взорвался в десяти метрах от монстра, и особого вреда, не считая сгоревший кончик корня, ему не нанес. А вот нас всех троих откинуло взрывной волной прямо возвращавшемуся ефрейтору. Он тут же взвел арбалет и выстрелил в чужака. «Гляди, что вытворяет гадина!» — не удержался я, увидев, как другой корень перехватил и арбалетный болт. Ленкур собирался бросать вторую гранату. «Отставить!» — гаркнул ему и забрал снаряд. Проводник кивнул, соглашаясь, что был неправ, и спросил. «Что делать-то будем, командир?» «Отступать! И не туда, где спрятаны наши лошадки!» Отбежав на сотню метров, мы увидели, что пень на своих корнях, как паук, перемещается вместе с холмиком, причем гораздо проворнее нас. «Каким образом работает твой артефакт?» — спросил Ленкура, хотя нужно было гораздо раньше это сделать. Взрывается при контакте с чужаком. Можно чуть подробнее, из-за чего происходит взрыв? Внутри цилиндра заключена концентрированная сырая магия в нестабильном состоянии. Она покрыта тонкой пленкой стабилизатора, которая разрушается от малейшей деформации цилиндра. А контакт с чужеродной реальностью служит концентратором роста нестабильности. Не думал, что Ленкур знает столько сложных слов и умеет правильно их применять. Местные уже не первый раз поражали меня тем, насколько далеко ушли от Средневековья. Наверное, в этом деле не последнюю роль сыграла магия. Если разрушить пленку без контакта с чужаком, взрыв будет? Без соприкосновения она не разрушится, ответил проводник, глядя на приближавшегося монстра. Когда тварь подобралась на три десятка шагов, запустил волну ветра, которая откатила чужака к ближайшему взгорку. «Ладно, если Магомед не идет к горе, значит гора пойдет к Магомету», — вспомнил я известную поговорку. «Алтон, ты о чем?» «Забудь, к слову пришлось». Мы завернули за очередной холм и немного пробежались. Присев, я слегка прикопал цилиндр и пояснил своим. «Чужак во что бы это ни стало должен пройти по этому месту». Когда движущийся пень, больше напоминавшая осьминога, показался из-за взгорка, мы старались держаться так, чтобы вместе с ним и артефактом находиться на одной прямой. Однако тварь нутром почуяла неладное и вильнула возле мины. Нельзя же быть таким предусмотрительным, сволочь ты эдакая, думаешь, нам некуда девать артефакты, только в землю закапывать. Алтон, чего остановился? Бежим! поторопил игун. У тебя еще молнии остались? Пару штук сделаю. Могу немного огоньку добавить, — подключился линкор. Будет не лишним, надо бы его чуть-чуть задержать. План был довольно простой, поэтому уверенности в успехе не было. Но ведь пока не попробуешь, не узнаешь. На счет три пуляем в гада всем, что имеется. Раз, два, три... Пенек действительно чуть запнулся, и на него обрушился шквал ветра. На этот раз он не сумел увильнуть в сторону, наехав на мину. Оглушительный взрыв зазвучал в ушах божественной музыкой спасения. «И-ес!» вскричал я, сопровождая вопль победителя соответствующим жестом согнутой в локте руки. «Это новое заклинание?» — с интересом спросил Игун. «Почти!» — кивнул ему и добавил. «Позволяет уменьшить последствия отката. «Здорово. Научишь? Потом. Сейчас нужно найти место для ночлега». «Алтон, как тебе удалось? Я уж думал, эта тварь нас сожрет», — не скрывал восторга линкур. «У меня большой опыт борьбы с неприятностями», — устало ответил я. «Командир», — раздался радостный голос Алгая. «Глянь, что я нашел». Они с целителем сразу после взрыва поспешили к месту закладки гранаты. Когда мы подошли, паренек на раскрытой ладони держал небольшой камушек, размером чуть больше фаланги указательного пальца. «Поздравляю, Ефрейтор! Ты обнаружил рунит!» — порадовался за парня линкур. «Такой стоит около пятидесяти монет золотом. Но сейчас для нас гораздо важнее, что с ним ты сможешь обходиться без защитного амулета, поэтому носи с собой». Здорово заулыбался Алгай. «Только амулет все равно лучше с шеи не снимать. Вдруг еще каких-нибудь добытчиков встретим. Сразу заметят, что мы с добычей», предупредил проводник. «Понял. Не буду». «Жаль, у нас времени нет», вздохнул Ленкур. «С такого монстра наверняка должно быть больше добычи. Но где ее тут в сумерках найдешь?» «Живы остались, и на том спасибо. Надо поторопиться». «Сам говорил». Место для ночлега отыскать нужно.